Семь. Камни в рюкзаке. Хошиан занес велосипед на кухню. Он у него легкий, гоночный. Однажды Мирен, уставившись на гору грязной посуды, сказала, «На такую роскошную железяку денег у тебя, небось, хватило, а?» Ответ она. «Ну да, хватило. Как не хватить?» Я ведь не зря всю жизнь пахал, как вол. Они там нас всех поимели по полной. Занести велосипед из подвала в квартиру труда не составило. Он даже стену ни разу не задел. Слава Богу, что мы живем на первом этаже. он повесил велосипед на плечо, как делал в молодости, когда участвовал в велокроссах. Было только семь часов утра, и было воскресенье. Он мог бы поклясться, что совсем не шумел. И, тем не менее, вот она, Мирен, сидит за столом в ночной рубашке и поджидает его с недовольной миной. «А можно спросить, что твой велосипед делает в квартире? Ты что, решил все полы мне изгваздать?» Надо перед выездом подправить тормоз и протереть велосипед тряпкой. Ну да, конечно, ведь на улице ты его протереть никак не можешь. На улице холод собачий, и темно еще, ни черта не видно. Ты-то чего вскочила в такую рань? Две ночи подряд без сна. Неужто и такие вещи нужно объяснять? Вон какие круги у нее под глазами. А все из-за чего? Из-за света, который пробивался сквозь неплотно задвинутые шторы в доме у тех. И не только в пятницу, но и вчера». А если хотите знать мое мнение, отныне он будет гореть там каждый божий день, чтобы потом люди качали головой. «Ах, бедные несчастные жертвы! А мы-то, как ни в чем не бывало, с улыбочками проходили мимо». Свет, шторы, люди, которые видели Биторе на улице и сразу прибежали к ней, к Мирен, чтобы доложить об этом — Все это вернуло ее к старым мыслям, дурным мыслям, да, очень и очень дурным. Наш сынок испортил таки нам жизнь. Испортил. Но если тебя услышат в поселке, жизнь у нас будет еще веселей. Я ведь это только тебе говорю. Если не с тобой, то с кем еще мне быть откровенной? Ты у нас заделалась настоящей Аберцалле. «Патриот», «Патриотка», «Борец за независимость страны Басков», «Баскский». «Вечно идешь впереди всех, вечно кричишь громче всех, революционерка хренова. «А если у меня, скажем, слезы на глаза наворачивались во время свиданий в тюрьме, тут же скандал! Не будь слабаком!» передразнил он жену. «Не плачь при сыне, он от этого падает духом!» Много лет назад, сколько? Двадцать, больше? Они начали что-то подозревать, о чем-то догадываться, делать какие-то выводы. «Вот и Аранчо сказала однажды на кухне. Вы что, и вправду ничего не видите? Не видите всех этих плакатов на стенах у него в комнате?» а деревянная фигура на ночном столике — змея, обвивающая топор. «Змея, обвивающая топор — символ это». «Это что, по-вашему?» Как-то вечером Мирен вернулась домой в тревоге, гневе. Хосе Мари был среди тех, кто устроил уличные беспорядки в Сан-Себастьяне. «Ах, кто это видел, спрашиваешь?» «Да мы с Бетторией видели собственными глазами! Или ты думаешь, я туда с мужиком гулять отправилась?» «Ну, будет тебе! Утихни! Он молодой еще! Кровь бурлит! Все это у него пройдет!» Мирон, глотая липовый чай, который спешно себе заварила, стала молиться святому Игнатию, прося у него защиты и совета. И потом... Пока чистила чеснок, чтобы вставить дольки в тушку морского леща, то и дело осеняло себя крестным знамением, не выпуская при этом ножа из руки. За ужином она не переставала причитать под молчаливыми взглядами близких, предсказывала все мыслимые и немыслимые беды и объясняла подвиги Хосе-Мари влиянием дурной компании. А виноваты во всем, по ее мнению, были сын мясника или сын Манолии и вся их шайка. В кого он только превратился, на кого стал похож, да еще это серьга в ухе. Глаза бы мои на него не глядели, а там на улице у него еще и рот платком был завязан. В ту пору они с Биттори были, как это лучше назвать, Подругами больше, чем подругами. Все равно, что сестрами. А еще раньше чуть в монастырь вместе не ушли. Да тут появился Хошан, появился Чато. Оба вместе в баре в мус играли. И ужинали вместе в гастрономическом обществе. В основном по субботам. А по воскресеньям занимались велотуризмом. Гастрономическое общество закрытое мужское гастрономическое общество, существующее в стране басков. Готовят там только мужчины. Первое появилось в 1843 году. В основном там собирались моряки после долгих плаваний, а также мужчины, решившие отдохнуть от своих жен. Сейчас в Сан-Себастьяне насчитывается около сотни таких обществ. В каждом имеются своя кухня и столовая. Каждый участник имеет свои ключи и может пригласить друзей на обед, приготовленный им собственноручно. Обе подруги, Беттория и Мирен, венчались в белом в местной церкви, где потом у дверей исполняли ауреску. Ауреску, традиционный церемониальный танец басков, исполняется на разного рода торжествах. Одна вышла замуж в июне, другая — в июле того же 1963 года. И в то и другое воскресенье небо, как по заказу, было голубым, без единого облачка. Друг дружку на свадьбу они, разумеется, пригласили. Мирен и Хошан устроили свадьбу в Сидрерии, очень приличном, надо сказать, заведении расположенном за пределами поселка. Свадьба была небогатой, а пахла вокруг скошенной травой и навозом. Битории и Чато праздновали свою в шикарном ресторане с официантами в костюмах, потому что Чато, который мальчишкой бегал по поселку в драных альпаргатах, теперь неплохо зарабатывал на им же самим основанной фирме грузоперевозок. Мирн и Хошиан провели медовый месяц в Мадриде. Четыре дня – дешевый пансион недалеко от Пласа-майор. Беттори и Чато сперва отправились на неделю в Рим, где видели нового папу, который приветствовал толпу, а потом совершили путешествие по разным итальянским городам. Мирен, слушая рассказ подруги об их поездке, заявила – — Сразу видно, что ты вышла за богача. — Знаешь, я об этом меньше всего думала, а вышла за него в первую очередь из-за больших ушей. Подруги возвращались из кофейни в старом городе, куда часто ходили есть чурос. Именно в тот день в Сан-Себастьяне и случились уличные беспорядки. Женщины остановились в переулке у бульвара. Поперек дороги стоял горящий городской автобус. Черный дым растекался по фасаду здания, так что не было видно окон. Потом стало известно, что водителя избили. Он тоже находился там. Мужчина лет пятидесяти 55 пяти сидел на земле с залитым кровью лицом и широко открытым ртом, словно ему не хватало воздуха. Рядом с ним суетились двое прохожих, которые пытались оказать ему помощь и успокоить, а также полицейский. Тот, судя по жестам, давал понять, что посторонним оставаться здесь не следует. Биттори. ты только посмотри, что творится!» «Мирен, сворачивай на улицу Окендо. Лучше сделаем круг, оттуда и выйдем к автобусной остановке». Прежде чем свернуть за угол, они еще какое-то время поглазели на происходящее. Вдалеке, рядом с мэрией, выстроились в ряд фургоны полиции. Полицейские в красных касках с лицами, закрытыми черными масками, начали действовать. Они стреляли резиновыми пулями по толпе молодежи, которая в ответ осыпала их обычными для такой ситуации ругательствами. «Продажная сволочь!» «Убийцы! Негодяи!» То на испанском, то на баскском. Между тем автобус так и продолжал гореть посреди уличной схватки. И черный дымище продолжал подниматься вверх. Запах горелой резины разносился по соседним улицам. От него щипало в носу и слезились глаза – Мир на битторе слышали, как некоторые прохожие жалуются, правда, больше шепотом. Автобусы ведь на наши общие деньги покупаются. Неужели это и называется защитой прав народа? Возмутительно! Какая-то женщина шикнула на мужа: Тише ты! Не услышал бы кто. И тут они его узнали. Хотя, как и у многих других, капюшон закрывал лицо, а рот был завязан платком. «Ой, хасе Мари! А он-то что тут делает?» Мирен еле удержалась, чтобы не окликнуть сына. Парни вышли из старого города по тому же переулку, что и с Мирен, несколькими минутами раньше. Шестеро или семеро остановились на углу рядом с лавкой морепродуктов. Среди них сын мясника и сын Маноли. Хосе Мари вместе с несколькими другими бежал, держа рюкзак в руках. Потом они выстроились вдоль тротуара и, приближаясь, запустили руки в рюкзаки, чтобы что-то оттуда достать. Но что именно, миран не поняла. У Беттори зрение было хорошее, и она сказала подруге «Камни». «Да, там были камни. Парни со всей силы швыряли их в полицейских».